Глава 45. Аукцион. Ангелина. Ты похитил не просто девушку, Люмьен, строго сказала я. Не забывай, что имеешь дело с живым артефактом, и очень скоро прочувствуешь по полной программе, каково это, когда удача поворачивается к тебе спиной. Я готов рискнуть, подмигнул мне этот тип. И вообще, я же знаю, что в глубине души тебе нравлюсь. Просто ты пока не хочешь себе в этом признаваться. К тому же женщины любят напористых парней. Помню твой взгляд, когда ты увидела меня в бандане. Ты посмотрела на меня с таким восхищением, что я понял. Брошу к твоим ногам всю вселенную». «Из бункера?» – усмехнулась я. «Сначала убежище на несколько лет, а потом твоими будут миры и галактики», – пообещал он мне. «И все звезды с неба». Тяжело вздохнула я, качая головой. «Ты увидел в моем взгляде то, чего в нем не было. Просто ты мне очень напомнил одного актера с моей родной планеты только и всего. Пойми же, Люмьен, я люблю Даниэля, хочу быть только с ним. Кроме него мне больше никто не нужен. И самое умное, что ты можешь сделать, это немедленно вернуть меня жениху, иначе последствия твоего безумного поступка обернутся для тебя катастрофой». Нет. упрямо поджал губы пират. И тут же одна из панелей, к которой он прикоснулся, заискрила. Пошел дым, запахло горелым пластиком. Драфт! Ругнулся Люмьен, отдергивая руку. «То ли еще будет», прокомментировал я. К поврежденной панели ринулись пластиковые жучки, оперативно устраняя все неполадки. А Люмьен шумно выдохнул и развернулся ко мне. «Это ничего не значит. Всего лишь совпадение». И вообще удачи любит смелых. Так что я не отступлюсь, Ангелина. Ты слишком сильно мне нравишься. Я не хотел тебе этого говорить, чтобы не расстраивать, но ты не оставляешь мне выхода. Помнишь, что я сказал тебе в ангаре, когда нес на руках в этот транспортный модуль? Что ты хорошо видишь в темноте, и что Даниэль нас не найдет?» Пожала я плечами. «И это тоже», — кивнул он. «А еще я заявил, что когда-нибудь ты скажешь мне за это спасибо». «Не смеши мои тапочки!» — фыркнула я. «Знаю, что ты, девушка, очень умная и не поверишь мне на слово. Поэтому смотри, вот доказательства». Он взмахом руки активировал перед нами голограмму с космической панорамой, на которой были изображены звездолеты. Я насчитала пятнадцать больших космических кораблей, которые подлетали к одному среднего размеру судну. Но вскоре поняла то, что я приняла за один корабль, оказалось двумя. Приглушенная вспышка и небольшой звездолет отделился от еще одного самого маленького. Это что, местный фильм? вскинула я бровь. Разве что документальный, хмуро усмехнулся пират. Вот посмотри сюда. Это запись того момента, как ястреб отсоединился от надежды. Это случилось сразу после того, как мы перешли порталом на мой корабль. Не видишь ничего подозрительного? Куча кораблей на подлете. Ответила я. Кто это был? Эльфы? Наги? Половина пираты, отозвался Люмьен. Видимо, тот, кто послал меня за тобой, решил подстраховаться и нанял еще несколько капитанов. Не удивлюсь, если он поставил им условия. Деньги получит самый шустрый, кто доберется до тебя первым и доставит по назначению. А этот, в сторонке, корабль нагов, скользящий. А вторая половина, напряженно уточнила я. «Сибариуса, на тебя объявлен аукцион, лапонька», – мягко ответил Люмьен. «Крупнейший за последнее столетие. И ты там главный лот. За право обладать тобой будут соревноваться самые богатые существа Вселенной и не только отдельные личности – короли, принцы, аристократы, но и целые корпорации. Не думаю, что тебе понравится, когда тебя будут передавать по кругу члены Совета Директоров». и ты даже не представляешь в какой-то опасности. Из-за жидкого артефакта в твоей крови на тебя будут охотиться всегда и везде. Ты слишком лакомый кусочек, Ангелина. А когда поймают, упекут в такое подземелье, что ты больше никогда не увидишь дневного света. И всем будет наплевать, замужем ты или нет. Не удивлюсь, если твоего мужа просто прикончит. Подумай хорошенько над тем, каковы шансы Даниэля тебя защитить. Он не справится. У него нет таких сил, ресурсов, опыта. Вдобавок, его собственная жизнь будет висеть на волоске. Ты станешь причиной его гибели. И его, и Рональда, и даже ваших котов. Нет, их никто не убьет. Покачала я головой, пребывая в шоке от такой информации. Я же артефакт удачи. Я на их стороне. Тем не менее, у меня получилось похитить тебя, резонно заметил пират. Почему ты думаешь, что это не сможет кто-то еще? Пойми, я единственный, кто способен тебя защитить.